Ну вот и все, дорогой читатель, все точки над «и» расставлены, все сюжетные линии закончились красивыми виньетками, завершая узор, нарисованный моей не очень умелой рукой. Настало время сказать несколько слов от автора. Наверное, самый догадливый читатель давно понял, что автор и есть прототип главной героини. И эта повесть основана на событиях, непосредственной участницей которых была я, на моих собственных переживаниях. Я была честной с вами и не стала ничего приукрашивать. Описала не только взлеты, но и падения. Отдала должное ошибкам, на исправление которых потребовалось много сил и времени. Поскольку игра сделала меня навсегда представителем вида homo «хоморефлексум» или «человек рефлексирующий», теперь самое время вскарабкаться на следующую рефлексивную плоскость, чтобы оттуда увидеть происходящее со мной и читателями вокруг предмета «моей повести» Ее Величество – игра. Я получила на самой издате много комментариев к отдельным главам повести, когда еще работала над ней и выкладывала части по мере готовности, и позднее, когда она уже была полностью готова. Прогноз моего учителя оправдался. Некоторые внимательные читатели не были до конца удовлетворены тем, что я не раскрыла игру в полной мере – и многое так и осталось для них загадкой. Другие сетовали на то, что в повести слишком много внимания уделено игре, а им интересно было следить лишь за приключениями Лизы и ее отношениями с мужчинами. Случились и вовсе неприятные инциденты. Магия игры сработала в минус и вызвала массу раздражения спровоцировала нападки на автора, обвинения во всех смертных грехах. Ничего удивительного для меня в этом нет. Игра имеет это свойство не оставлять людей, прикоснувшихся к ней, равнодушными. Поскольку я не могла провести полный игровой цикл с читателями, ибо это просто невозможно, приходится мириться с подобными побочными эффектами. Для тех, кому все еще любопытно, что же такое игра, позволю себе совершить отступление от рефлексии и добавить некоторые пояснения. У военных есть занятие, называемое командно-штабные учения. Это когда вместо реальных боевых действий настоящие командиры отрабатывают взаимодействие друг с другом в условиях штаба На картах местности, рисуя схемы. Люди живые, с их жизненным опытом, взглядами, профессиональной подготовкой, характерами, способами мышления, скоростью реакций. И ситуации они прорабатывают вполне жизненные, с только разницей, что все ресурсы остаются неприкосновенными. Солдаты не гибнут на поле боя. Техника остается целой. Брак не получает преимуществ от неверных решений командиров. Уникальная, бесценная привычка проводить такие учения, прежде чем ввязываться в реальный бой. Игра – это и есть командно-штабные учения, проводимые по определенным правилам, делающим взаимодействие в поле игры максимально эффективным. И очень жаль, что не все отцы-командиры в других сферах человеческой деятельности отчетливо понимают необходимость и полезность таких учений. Во что превращаются производственные совещания, имеющие целью отработку такого взаимодействия между подразделениями, мы все знаем в той или иной степени. Их КПД мог быть на порядке выше. Теперь сладкое. Теперь о том, что же сделала повесть с ее автором. Глобальная рефлексия большого и яркого отрезка собственной жизни заставила пережить все заново, переосмыслить многие события, слова, поступки, мысли героини. Теперь уже неправильно было бы воспринимать Лизу как моего двойника, ибо в повести я увидела ее совершенно другими глазами. Эта молодая женщина помножена на мое миропонимание четверть века спустя. В реальности такого человека никогда не существовало. Многое я понимаю теперь иначе. Глобальная рефлексия по поводу повести привела меня к ошеломляющему выводу – мы слишком много играем. В чем главная особенность любой игры? В ее понарошковости. Игра – это черновик жизни. Забывая об этом, мы довольно часто выстраиваем по законам игры собственную жизнь мы играем на работе считая что в случае проигрыша всегда сможем уйти в другое место и начать там игру заново и что еще хуже мы играем там не в свои игры становимся пешками в чужих руках забывая о том кто есть мы сами и чего хотим от этой жизни Страшнее всего то, что мы играем в отношения, в семью. Воспринимая супруга как партнера в игре, мы двигаемся с ним по сюжету, поставив в своей игре некую цель. Например, достичь благополучия, обозначенного набором материальных ценностей. Поднять и выучить детей. Рано или поздно Цель игры достигнута. Даже если по ходу игры мы видоизменяли цели, умножали объем желаемых материальных благ, отодвигали рубежи, связанные с детьми, и переносили их на внуков. Программа, заложенная в игру изначально, все равно срабатывает. Может быть, тысяча и одна причина, почему семья разваливается, но истинная. Лишь одна – game over. И если у нас еще есть время и силы, мы спешим начать новую игру. К огромному сожалению, легион психологов и сексологов поддерживает в нас иллюзию партнерства в семье как панацеи, как единственно верного способа выстроить взаимоотношения. Последствия ужасающие. И никто не учит нас искать и находить свою реальную половину, единственного, поистине, нашего человека. Сможем ли мы познать таинство поиска своей половинки? Научимся ли избегать игр, когда они неуместны? Кто знает. Конец. Алтай. Декабрь 2011. Ноябрь 2023 года.